24. От скуки Мак нашёл работу в баре, где ему платили наличными без всякого оформления из расчёта 5 баксов в час плюс чаевые. Это было заведение колледжа под названием «Университетский бар и гриль» недалеко от Мемфисского университета, а студенты, как правило, не отличались щедростью на чаевые. Их также не интересовало, кто им смешивает напитки. Им было лет на 25 меньше, чем Маку, и совершенно безразлично, кто он и откуда, и никто из них никогда не был в Клентоне, штат Миссисипи. Он считал, что его шансы быть узнанным равны нулю. Для общения с владельцем и другими барменами он использовал имя Марко. В течение нескольких дней Марко незаметно выдвинулся в баре на первые роли, Прежде всего потому, что не опаздывал, быстро обслуживал, когда народу становилось много, при необходимости задерживался допоздна и не воровал из кассового аппарата. Он подружился с другими барменами, в основном студентами, и с удовольствием дружески подшучивал над посетителями. Работая в пляжном баре в Коста-Рике, Марко научился смешивать любые коктейли. С разрешения хозяина он ввёл в винную карту несколько красочных тропических напитков с добавлением дешёвого рома, и у студентов они стали пользоваться бешеной популярностью. Он расширил счастливые часы, приглашал по выходным группы стиля «Калипсо» и «Регги», оживил меню острыми закусками, и очень скоро заведение стало одним из самых популярных. Мак переехал в двухкомнатную квартиру над гаражом, пристроенным к старому дому в центре Мемфиса. Владелец университетского бара и гриля знал об этом месте и направил туда Мака. Жилье было настоящей дырой, но за 200 долларов в месяц, включая коммунальные услуги, он на большее не рассчитывал. Все это было временным, и нигде никаких записей не велось. Обычно он вставал рано, хотя нередко возвращался с работы очень поздно и полтора часа ехал через Дельту на юг в Гринвуд, чтобы позавтракать с матерью. Они ещё не наговорились, но успешно наверстывали упущенное. Проведя с ней час или около того, он ехал вглубь штата, где заглядывал к старым приятелям по юридическому факультету и адвокатуре. Он никогда не звонил заранее и не договаривался о встрече. Если они были заняты, он уходил, не назвав имени. Если он ловил их, когда они были свободны, то пил с ними кофе и отвечал на вопросы. Все были рады его видеть, и все признавались, что временами завидовали ему. После дружеских бесед, насколько позволяло их расписание, он уходил, пообещав поддерживать связь. К полудню Мак приходил на работу в бар, Заказывал пиво и напитки, пополнял холодильники, готовил фруктовые соки, проверял наличие напитков в баре и проводил инвентаризацию кружек, стаканов и бокалов. Каждый вечер что-то из посуды билось. После двух недель работы владелец дал Марку зелёный свет на пересмотр меню. Нынешнему повару оставалось работать недолго, хотя он ещё об этом не догадывался. Марко заметил, что шеф-повар воровал еду, вынося через чёрный ход, и собирался рассказать об этом владельцу, когда соберёт достаточно доказательств. 25. Фриде совсем не хотелось встречаться с Бадди Хокнером ещё раз. С нее хватило и одного разговора, и, кроме того, она уже рассказала ему все, что могла вспомнить о последних днях работы на Мака. Но по телефону Бадди был настойчив, и вопрос отпал сам собой, когда он сообщил, что с ней хочет поговорить человек из ФБР. Большинство граждан, особенно законопослушных, пугаются таких тревожных новостей и стараются избежать встречи. Однако Бадди объяснил, что агент может заявиться в юридическую фирму, где она работает, и нарушить обычный порядок вещей, либо они могут встретиться тайно, и никто об этом не узнает. Для организации встречи Ник Линзини мудро решил использовать Бадди Хокнера. У того был местный акцент, и с Фридой он уже виделся. Если бы Ник появился, размахивая своим жетоном, как это принято на Лонг-Айленде, то ей бы это точно не понравилось. Таким образом, они встретились в баре отеля на окраине Тьюпелла. Бадди и Фрида заказали напитки с алкоголем. Линзин от спиртного воздержался, поскольку был при исполнении. Он был самоочарованием, когда поблагодарил её за встречу и заверил, что ФБР не имеет к ней никаких претензий. Бадди слушал с широко раскрытыми глазами преисполненный важности от работы с агентом ФБР и от осознания того, что оказался в самом центре расследования. Разговор начал Ник. Итак, на прошлой неделе я был в Нью-Йорке, где встретился с юристами крупной фирмы и предъявил им судебный запрос о представлении документов. Они подчинились и дали нам копии всех бумаг. Он постучал по аккуратной стопке толщиной около дюйма. «Хотите взглянуть?» Фрида пожал плечами и сделала глоток. Бадди ей улыбнулся. Ник, взяв Первое мировое соглашение, сказал. «Это по первому истцу. Он должен был получить шестьдесят тысяч долларов. Вот здесь, на последней странице его подписи, ваше нотариальное заверение. Взгляните, пожалуйста». Даже не посмотрев на бумагу, Фрида заявила. «Поверьте, я никогда реально не заверяла подпись Одела Грового и никогда не встречалась с этим человеком». Они перебрали все четыре соглашения об урегулировании. Фрида признала, что ее подпись подделана, причем довольно искусно. А кроме Мака Стаффорда это вряд ли кто-то мог сделать, просто потому что других подозреваемых, даже отдаленно связанных с этим делом, не было. Все четыре нотариальных заверения имели устаревшие печати и штампы, и подпись Фрида на них была поддельной. «Когда я уходила», — объяснила она, — «то забрала свою действующую печать и штамп, они до сих пор у меня, а в ящике картотеки стола осталась пара старых. Похоже, Мак воспользовался, а в Нью-Йорке никто не заметил. Мне пришлось использовать увеличительное стекло, чтобы различить детали». — сказал Ник. — Никто и никогда так печати не изучает. Как известно, при нотариальном заверении клиент должен присутствовать лично. Процедура отработана. — А какое полагается наказание за подделку нотариального заверения? — поинтересовался Бадди. — До пяти лет, — ответил Ник. — Четыре раза. Плюс, возможно, он подделывал и подписи из софт тоже. Мы пока не знаем. «А кто будет выдвигать против него обвинения? – спросила Фрида, внезапно занервничав. Ник, отложив мировое соглашение, ответил. «Не знаю. Подождем и посмотрим, к чему приведет расследование. Я попрошу вас подписать заявление с изложением всего, о чем мы только что говорили». Поколебавшись, она все же кивнула. «Хорошо. Но я не хочу свидетельствовать против Мака в суде, понимаете?» «Неужели его действительно могут посадить?» Ник нахмурился. Она задавала вопросы, на которые он не мог ответить. «Не знаю. Опять же, нам сначала нужно закончить расследование. Я попрошу вас никому не рассказывать об этом разговоре, хорошо? Если Мак находится в стране, он может снова сбежать, узнав о расследовании». Фридда мрачно кивнула. Ей захотелось объяснить этому молодому человеку с Лонг-Айленда, как быстро в Клентоне распространялись сплетни, но она промолчала. Он уточнил. «Так вы никогда не встречались ни с одним из четырёх истцов?» «Нет, не думаю, что эти ребята бывали в городе часто. Я помню, как много лет назад печатала письма производителю». «Копия этих писем у меня здесь. Все четыре датированы 17 апреля 84 четвертого года». «Семь лет назад», — задумчиво заметила она. «А кажется, что это было раньше». «После первых писем ничего особенного не произошло. Вы помните, почему Мак потерял интерес к делам?» «Смутно. Мак обычно не брался за дела, имеющие отношение к дефектной продукции». «Кажется, я припоминаю, что он пытался продать их более крупным юридическим фирмам, но ничего не вышло. Он выкинул их из головы. И я тоже». «Вы ничего не знали о мировых соглашениях?» «Нет, вообще ничего. Как уже говорил, он меня уволил, и я немедленно покинула офис». Ник застегнул портфель и положил его на колени. Встреча подошла к концу». Двадцать шесть. У ФБР в округе Форт дел было мало, и агенты редко туда выезжали. На звонок специального агента Лензини ответила секретарша и перенаправила его шерифу Оззи Уолсу. Лензини, позвонив, испытывал большие сомнения, поскольку это был его первый официальный контакт с кем-либо в Клентоне. Он объяснил шерифу, что проводит обычное расследование, но при этом весьма деликатное. Необходимо обеспечить полную конфиденциальность и все такое. Оззи был заинтригован и выразил готовность помочь. Любое взаимодействие с федералами вносило захватывающее разнообразие в рутину повседневной жизни города. Когда он спросил о характере расследования, Линзин не ушел от ответа, сказав, «Не исключено, что речь идет о наркотиках. Завтра я все объясню». На следующий день Оззи и его помощник маршал Праттер направились в маленький городок Карауэй, единственный другой зарегистрированный муниципалитет округа. Они встретились с Линзини поздним утром в кофейне на Мейн-стрит и устроились в кабинке подальше от посторонних ушей. Впрочем, у большинства пожилых клиентов кофейни, которые пили кофе и рассуждали о политике, имелись проблемы со слухом. Линзини проинформировал их о расследовании дела Мака Стаффорда и попросил помощи. Он уже выяснил, что Джерал Бейкер, один из четырёх изсов, находился в тюрьме. О Тревисе Джонсоне и Даги Джампере никаких сведений не было. «Он мёртв», — сообщил Праттер о Джампере. «Парень погиб в аварии недалеко от Тьюпелла несколько лет назад. Мой двоюродный брат знает их семью». Линзини записал это и спросил. «Остается Одл Гроув. Есть идеи, где он может быть?» «Да, он живет недалеко отсюда», — ответил Пратер. «По-прежнему заготавливает древесное сырье со своими сыновьями». Они решили, что самым разумным будет, если Пратер нанесет Одллу визит ближе к вечеру, когда тот должен быть дома. Агент ФБР в темном костюме вряд ли придется к месту. Оззи, которого избрали шерифом уже на второй срок, пользовался в Карауэе и его окрестностях уважением. Однако он был чернокожим и всегда проявлял осторожность, когда стучался в двери домов в глубине леса. Возвращаясь в Клентон, Оззи сказал помощнику. «Знаешь, Джейк спрашивал меня о маке Стаффорде. Хотел узнать, открыто ли дело. Я сказал ему, что нет». Он просил меня сообщить, если вдруг что изменится. — Ты собираешься ему сказать? — поинтересовался Пратер. — Черт, нет, конечно. Это уголовное расследование. Ему незачем знать об этом. К тому же он ведь не адвокат Мака. — А кто-нибудь видел Мака? — Насколько я знаю, нет. Сплетен на разговоров много, но верить всему, что слышишь, нельзя. Ну, теперь он по уши в дерьме, раз ФБР идет по его следу. Ты все правильно понял, одобрил Ози. Думаю, слухи о Маке оказались правдой. Он взял деньги, которые ему не принадлежали, и исчез. Я в это никогда не верил. А я всегда считал, что этот парень себе на уме, как и большинство здешних юристов. Ну да, и он нанял Гарри Рекса. а это всегда нехороший знак. «Кто-то должен предъявить обвинение этой толстой заднице!» Они весело посмеялись над Гарри Рексом. Ближе к вечеру помощник шерифа Пратер припарковался на краю гравийной дороги и пошел по проселку к дому на колесах, который знавал лучшие дни. В загоне из сетки рабицы рядом с трейлером четыре или пять гончих визжали и лаяли, предупреждая всех на много миль вокруг о появлении чужака, хотя никаких других домов видно не было. Много лет назад к трейлеру пристроили шаткое крыльцо, на котором отдал уже ждал пратера, когда тот подошёл ближе. Как и большинство работяг, проводивших дни за рубкой деревьев и перемещением брёвен, он был широк в плечах и груди, а мышцы его огромных волосатых рук выделялись под чистой белой футболкой. На левом глазу он носил повязку, любезно предоставленную фирмой Тинзо. «Добрый день!» — поздоровался он. «Отбыл. Я маршал Праттер, помощник шерифа. Я знаю, кто ты, Праттер». Он резко свистнул собакам, и те перестали лаять. Одел спустился с крыльца, и они обменялись рукопожатием. В левой руке маршал держал какие-то бумаги. «Что тебе здесь нужно?» — равнодушно спросил Одол. «Хочу поговорить же о Маке Стаффорде. Помнишь его? Адвокат. Имя знакомое. И что он натворил?» «Пока трудно сказать. Он занимался улаживанием дела для тебя несколько лет назад». Одол, указав на повязку на левом глазу, улыбнулся. Он был моим адвокатом, сказал, что хочет подать в суд на компанию по производству бензопил и выставить ее на большие деньги. Но из этого ничего не вышло. «А было ли мировое соглашение? Он приносил тебе деньги?» «Немного. Он сказал, что все конфиденциально. А откуда ты об этом знаешь?» Маршал достал четыре скреплённых вместе листа. Он перевернул на последнюю страницу и указал на подпись. «Это ты здесь расписался?» Поддал взял листки и внимательно изучил подпись. «Я?» «А нотариус при этом присутствовал?» «Что?» «Внизу под твоей подписью стоит штамп и печать, а под ними подпись нотариуса. Женщины». Она была рядом, когда ты его подписывал? Нет, сэр. Только я и Мак встретил его возле стоянки грузовиков. С ним никого не было. И сколько денег ты получил? Я не сделал ничего противозаконного, верно? Верно, но, похоже, это сделал Мак. Значит, я не обязан ничего говорить, так? Сейчас не обязан. Но если ты не скажешь, что через пару дней заявится ФБР с этими же вопросами. И не исключено, что тебя отвезут на допрос в Клентон. отдал засунул в рот зубочистку и принялся ее жевать, осмысливая ситуацию. пратер забрал бумаги, открыл вторую страницу и спросил. «Вот твое мировое соглашение, ты его читал?» Тот покачал головой, продолжая жевать зубочистку. «В нем говорится, что ты согласился уладить дело за сто тысяч долларов. Сколько ты получил от Мака?» «Ты клянешься, что мне за это ничего не будет?» «Клянусь. По данным ФБР, Мак дал тебе немного наличных и оставил большую часть денег себе». «Бестыжий, сукин сын!» «Похоже на то. У него было четыре таких дела». И я сам послал к нему одного. Парень по имени Джерал Бейкер потерял руку. «Верно. Джерал сейчас в тюрьме штата. Сидит за наркотики». «Да, я слышал», — покачал головой Одел и пробормотал. «Вот сукин сын». «Сколько ты получил?» Отдал, глубоко вздохнув, признался. «Двадцать пять штук, все налом. Макс сказал, что никто никогда не узнает. Сказал, что дело срочное, все надо сделать быстро, и больше получить не удастся. И велел держать все в тайне. Сукин сын!» Пратер протянул ему бумаги. «Это копия твоего соглашения». В четвертом абзаце на второй странице ты увидишь сумму сто тысяч. А где все остальное? Это знает только Мак. Ты можешь нанять адвокат, чтобы проверить. Мне не нужен адвокат. У меня под сиденьем есть бейсбольная бита. Я бы не советовал, Одл. Только наживешь себе неприятности. А ну тебе надо. А где он? Пока не знаю, но ходят слухи, что он вернулся в город. Собираешься упечь его за решетку? Трудно сказать, пока им занимается ФБР. Ладно, пратер, держи меня в курсе. Обещаю. Они обменялись рукопожатием, и маршал направился к своей машине. Двадцать семь. Вторая встреча состоялась в той же маленькой переговорной Джейка внизу и снова началась без объятий. Марго опоздала на 10 минут, и Мак уже ждал её. Они просто улыбнулись друг другу. На этот раз её тёмные волосы были собраны в хвост, а стильная дизайнерская оправа делала её ещё красивее. Они сели по разные стороны стола, и она нарушила молчание вопросом, «Не против, если я закурю?» «А если я скажу, что против?» Она задумалась на секунду или две, а потом ответила. «Ну, наверное, я всё равно закурю». «Так я и думал. Давай, это твои лёгкие». Она достала пачку тонких сигарет и закурила. «Могу я спросить, как дела у твоей мамы?» Конечно, ты можешь спросить что угодно, но и я тоже. Договорились? Договорились. Но она точно не поправляется. Она не рассказывает нам всё, что говорят врачи, но я многое слышу. Они решили не проводить ещё один курс химиотерапии. Она слишком слаба. Как ты сама держишься? Сделав затяжку, Марго вытерла глаз. а когда заговорила, её голос дрожал. «Я в порядке, Мак. Я должна быть сильной, потому что Хелен не такая. Она сидит с мамой весь день в её комнате, читает ей, молится и плачет. А я... я не могу там находиться. Я так устала от этого дома». «Совсем как я». «Ха-ха. Но у меня нет возможности сбежать от своих проблем». Это был действительно дерьмовый поступок, Мак. Я согласен и думал, что извинился. Это так, и я принимаю твои извинения, но несколько искренних слов не смогут исправить то, что ты совершил. И что ты хочешь, чтобы я сделал теперь? Я хочу, чтобы ты продолжал сидеть там, где сидишь, и терпеливо сносил мои нападки. «Мне от этого становится легче». «Понимаю». Она выпустила струю дыма в потолок. Он заметил, что руки у неё дрожат, а глаза слезятся. Ему было так жалко её и так за себя стыдно. Она шмыгнула и неожиданно спросила решительным тоном. «Ты когда-нибудь сладил с Герми?» «Герми, надо же». «Мы неплохо ладили, но только потому, что должны были. В начале моей карьеры мной двигало желание зарабатывать больше, чем Герман. Ты ведь знаешь, как важен для них статус». «Мне ли не знать? Они до сих пор обсуждают людей с большими домами. На прошлой неделе Ханя забеспокоилась, потому что муж её подруги купил той новый Мерседес. А хочешь узнать тайну, Мак? Он усмехнулся и сказал. «Извини, конечно, но слышать, как собственная дочь называет меня Маком, довольно забавно. Конечно, расскажи, что за тайна». «Денег больше нет». Мак не смог сдержать улыбки. «Неужели? И куда они делись?» «Два года назад компания Стюпило хотела выкупить у Герми завод и давала хорошие деньги. Он, конечно, отказался, заявив, что сам их купит, Ты же знаешь, какой он спесивый. Но он не смог раскрутиться. Компания из построила завод по производству готовых смесей в южной части города, и Герми впервые столкнулся с конкуренцией. У них была монополия на протяжении десятилетий. Это всё в прошлом. Новая компания предлагает бетон по более низким ценам, и с тех пор обе фирмы бьются друг с другом насмерть. Герми считает, что они пытаются выдворить его из бизнеса, а потом скупить по дешёвке то, что останется. И это уже происходит. Судя по всему, им приходится затягивать пояса. Герми продал свой охотничий домик на озере, и они подумывают о продаже пляжного домика в Дестине. В последнее время он сильно нервничает. Видняга вот-вот потеряет дочь, а его бизнес-империя рушится. «Ты много слышишь». Ты же знаешь, как у них проходят воскресные обеды. Они много говорят и считают, что мы, дети, слишком глупы, чтобы слушать и понимать. К тому же из-за болезни мамы я провожу там больше времени, чем хотела бы. Я люблю Ханни, и мы хорошо ладим, но Герми сейчас находится дома гораздо чаще, а когда он разговаривает по телефону, то забывает, что его могут услышать». «А что ещё ты слышала?» Вот мы и сплетничаем. Пару дней назад у нас была крупная ссора. Тебе наверняка захочется узнать подробности. Так расскажи. Это был один из жутких разговоров о жизни после смерти Лизы. Мама была в кабинете и сказала, что хочет, чтобы наш дом продали и отдали деньги в доверительное управление, а потом они пойдут на оплату нашей учёбы в колледже. Я сказала, что хочу остаться жить в доме. «Думаю, мы с Хелен справимся сами. Да и с Герми я жить не хочу». Конечно, взрослых взбесила мысль, что две девочки-подростка будут жить одни в Клентоне. «Что, подумают и скажут люди?» Так ни до чего и не договорились. Как обычно, все переругались, и ничего хорошего не вышло. Но твёрдо решили, что дом продадут. «Я не могу осуждать это решение». «Если бы меня спросили, я бы сказал, что не хочу, чтобы вы жили одни». «А почему нет? В следующем году я поеду учиться в колледж. Буду там одна и, чёрт возьми, уверена, что больше сюда не вернусь». «А куда ты собираешься?» «Пока не знаю. Найду где-нибудь летнюю стажировку, чтобы не оставаться здесь. Насчёт колледжа не уверена». Герми дал понять, что заплатит за учёбу в университете штата Миссисипи или другом, но только в нашем штате. Мы не узнаем, сколько будет стоить дом, пока не продадим. Но сделка не сильно улучшит положение. Есть ипотека, и кое-что нужно отремонтировать. Ты его помнишь, Мак? Я хорошо его помню. Он всегда был мал для Лизы, а я не хотел тратиться на другой. Да и не было на это денег, а сам я не мастеровид. Я хочу уехать, Мак, подальше отсюда, подальше от Миссисипи, подальше от юга. Она затушила окурок в пепельнице. Же прикидывал куда? поинтересовался Мак. На запад, в Калифорнию, может, в Колорадо. Я хочу учиться в маленькой школе искусств где-нибудь там далеко, после того как мама умрет. Какое-то время мне придётся прожить с Гермией Хани, а потом я сбегу из округа Форт и больше никогда сюда не вернусь. Бедная Хелен останется, но она и не готова к бегству. А я готова. Школа искусств? Да, школа искусств. Что-то другое, Мак, что-то действительно сумасшедшее. Все девушки, которых я знаю и которых больше не называю подругами, Ждут не дождутся, когда присоединятся к женскому сообществу и найдут себе мужей. Затем они могут вернуться в Клентон или Тьюпила, завести детей, тусоваться в загородном клубе и жить, как их матери. Но я другая, Мак. Я точно не такая». Мак был тронут её бунтарством и не мог скрыть улыбку. «Могу предложить вот что. Ты выберешь школу искусств на Западе, поступишь туда». а я помогу оплатить обучение». Марго закрыла рот руками и крепко зажмурила глаза, как будто не могла поверить, что мечта может сбыться. А потом открыла их и тихо спросила. «Ты правда это сделаешь?» «Это самое меньшее, что я могу сделать, Марго». Было похоже, что она с этим согласилась. Я никогда не видела гор. Ещё одно печальное напоминание но в самую точку. Когда девочки были маленькими, их семейный отдых всегда длился ровно неделю, которую семья проводила в принадлежащей банингам квартире во Флориде. Лиза мечтала посмотреть мир, что могла позволить себе её сестра, но им это было не по средствам. В этот момент маг поклялся себе показать своим девочкам мир. Он сказал, «Сделаем так. Выжми с Герми как можно больше. Возьми все, что сможешь от продажи дома, и я доплачу, сколько потребуется, чтобы мечта стала реальностью». «А что, если Герми упрется и скажет ни цента?» «Марго, я же пообещал помочь». Её задеристость и горячность улеглись, и она, расслабившись, улыбнулась. До неё начало доходить, что старина Мак может оказаться её билетом из Клентона. «Даже не знаю, что сказать», — призналась Марго. «А ты не должна ничего говорить. Ты моя дочь, а я в большом долгу перед тобой». Она вытащила ещё одну сигарету и закурила, не сводя с него глаз. «У меня есть идея, сказал Мак. «Сейчас лето, и тебе надо смотреть колледжи, верно?» «Да». «Так вот, в следующую субботу скажи Лизе, что поедешь на один день в Мемфис посмотреть колледж Ротса. Это красивая маленькая частная школа в городе. Я живу неподалёку. Мы там погуляем, пообщаемся и пообедаем». «Родные придут в бешенство при мысли, что я отправлюсь в Мемфис одна». Тебе семнадцать лет, Марго. Ещё год, и ты закончишь школу. Я ездил в Мемфис, когда мне было пятнадцать. Топни ногой и стой на своём. Мне это нравится, но Герми сойдёт с ума, услышав о частном учебном заведении. Это просто предлог, чтобы выбраться из города. А там, кто знает, может, тебе понравится родс. Слишком близко, а мне нужно уехать далеко, Мак. Так мы договорились о том, чтобы пообедать вместе. Я попробую. Она взглянула на часы и потянулась за сумочкой. Мне пора. Мама кое-что просила для неё сделать. Она о чём-то подозревает? Не думаю. На несколько дней новость о тебе выбила их из клеи, но потом всё улеглось. Тебя здесь никто не видел, Мак. Это хорошо. И мне не хочется встречаться здесь. От этого города у меня мурашки по коже. И у меня тоже. 28. Новым окружным прокурором 22 второго судебного округа стал Лоуэлл Дайер из маленького городка Гретна в округе Тайлер. Если ФБР не испытывало особого интереса к округу Форт. То круг Тайлер его интересовал еще меньше, и взволнованный Дайер с нетерпением ждал встречи с федералами в своем кабинете в здании окружного суда. По телефону специальный агент Ник Лензини не дал ни малейшего намека на причину своего визита. Он пришел один, и его встретили в переговорной с выпечкой и кофе. Дайер и его помощник Масгров готовы были выслушать агента. Линзини начал с того, что объявил о расследовании обстоятельств исчезновения Мака Стаффорда и просил сообщить, что известно Дайеру об этом деле. Прокурор и его помощник были удивлены, узнав, что кто-то разыскивает Мака. В свое время они его знали и считали, что он исчез навсегда. Насколько им было известно, никакого расследования не проводилось. Таким образом сообщить они ничего не могли». Лензин воспринял это с наигранным недовольством, как будто они долгие годы сидели сложа руки и закрывали глаза на очевидные правонарушения. Теперь за дело пришлось взяться ФБР, чтобы навести порядок. Он рассказал о бензопилах Тинзо, о четырех мировых соглашениях, подписанных Маком, о его непростительном невнимании к претензиям на протяжении ряда лет и обо всем прочем в таком же роде. Ник особо подчеркнул, что был вынужден слетать в Нью-Йорк, где вместе с другими агентами ФБР сумел отследить источник мировых соглашений и получить нужные документы, после чего он начал доставать папки из портфеля. Первым они увидели мировое соглашение, подписанное Одолом Гроувом. Подпись принадлежала самому Одолу, а вот нотариальное заверение подделано. Контракт на юридические услуги, подписанный Одулом, давал Маку 40% от любой суммы возмещения. Таким образом, Одулу причиталось не пять тысяч долларов, а 60. Вторым был Джерал Бейкер, отбывавший срок в тюрьме. Линзини навестил его там и снял показания. Подпись была его, при всей ее неразборчивости из-за отсутствия большей части левой руки, потерянной в результате несчастного случая с бензопилой. Но опять-таки нотариальное заверение Фриды Уилсон было подделано. Джералл получил 25, а не шестьдесят тысяч долларов наличными. Третьим шел Трэвис Джонсон. Местонахождение неизвестно. Поддельная подпись, поддельное нотариальное заверение. Четвертым числился Даг Джампер, ныне покойный. Эксперт-почерковед ФБР изучил подписи и выразил уверенность, что все подписи на соглашениях Джонсона и Джампера были подделаны Маком Стаффордом. Не оставалось никаких сомнений, что он прикарманил 200 тысяч долларов. В целом, выяснилось, что выручка Мака от его мошенничества составила 400 тысяч долларов, а не 200 тысяч, на которые он имел право. 40% от полумиллиона долларов, переведенных мистером Марти Розенбергом. «Называйте это как хотите», — подытожил Линзини, — «растратой, воровством или крупной кражей. Даже если не брать в расчет подлоги, это преступление на двести тысяч долларов, и оно попадает под юрисдикцию штата, а не федеральных властей. Другими словами, парни, это ваша песочница». «А в чём тогда ваш интерес?» — поинтересовался Дайер. «Фиктивное банкротство является федеральным преступлением. Документы говорят сами за себя, джентльмены. Дело из тех, что проще не бывает, и вывернуться Стаффорду ни за что не удастся. Он использовал недействительные печати и штампы, заплатил часть денег Одалу Гроуву и Джерелу Бейкеру, а остальное присвоил». Дайер стал просматривать бумаги, а Масгроуф спросил. «И вы думаете, что он вернулся в страну?» «Ну, мы его не видели. У вас есть, у кого можно поспрашивать в городе?» «Как сказать, пока тут просто сплетничают. Я довольно хорошо знаю Джейка Брайгинса, На прошлой неделе столкнулся с ним в суде, но он ничего не говорил». Линзини взял еще один лист бумаги и нахмурился, глядя на него. Мы связались с авиакомпаниями и выяснили, что за последний месяц никто с таким именем в страну не въезжал. Не сомневаюсь, что Стаффорд использует другое имя». Он отложил бумаги, сделал глоток кофе и произнес с серьезным видом. «Джентльмены, мне не нужно напоминать вам о щекотливости сложившейся ситуации. Когда вы созовете свое большое жюри...» «Вы хотите сказать, если мы созовем?» — перебил его Дайер. О, «Да, конечно. Я возглавляю наше большое жюри, мистер Линзини. И это я решаю, созывать ли его вообще. Если да, то делаю это без указаний со стороны ФБР. Я уверен, что прокурор США в Оксфорде не хотел бы моего вмешательства в дела его, большого жюри». «Разумеется, нет, мистер Дайер. Но преступления серьезные, а дело представляется элементарно простым». «Да, выглядит все так. Кто спорит? Тем не менее, мы проведем свое расследование и примем решение. Я уверен, что мы предъявим обвинения, но сделаем это по-своему». «Отлично». Как я уже говорил, это щекотливая ситуация, поскольку мы имеем дело с человеком, который умеет ускользать из рук правосудия. «Я это уже понял», — огрызнулся Дайер. «Мы должны проявлять максимум осторожности при выборе тех, с кем будем говорить о Стаффорде». «Я это понял», — еще резче заявил Дайер. После ухода агента Дайер и Масгроув с полчаса просматривали документы. И то, что было вполне очевидно при поверхностном ознакомлении, полностью подтвердилось. Оба знали Мака много лет, и хотя близкими друзьями с ним и не были, не хотели участвовать в деле, из-за которого коллега-адвокат окажется в тюрьме. Было ясно, что потерпевшие, обманутые клиенты — Понятия не имели о мошенничестве Мака, пока ФБР не сообщило им об этом. Однако, чем дольше они обсуждали открывшиеся перед ними возможности, тем больше им нравилось дело. Оно вносило приятное разнообразие в рутинную процедуру бесконечных разбирательств с сварщиками метамфетамина, торговцами-наркотиками, угонщиками автомобилей и домашними тиранами. Дела о преступлении белых воротничков были большой редкостью и с таким простым им еще не приходилось сталкиваться. Мак решил обокрасть своих клиентов, и их обязанностью как представителей штата было раскрыть преступление и добиться справедливости. а необходимость сохранить следственные действия в тайне представлялась настоящим вызовом двадцать девять В душную субботу Мак был занят работой в гриль-баре и, обслуживая горстку клиентов, следил одним глазом за парковкой. Ровно в час он увидел знакомую машину, которая свернула с Хайленда и заехала на стоянку. Это был «Меркьюри» 1983 года выпуска, который он купил за два года до бегства из города. Машина, конечно, вместе со всем прочим досталась Лизе при разводе, а теперь, похоже, перешла к его дочери. Марго выбралась из салона, чувствуя, как у неё кружится голова при мысли, что она вот-вот окажется в баре колледжа. Она была одета по-студенчески, в обтягивающие джинсы, босоножки и блузку с глубоким, почти неприличным вырезом. Мак пообещал себе не говорить ни слова о её наряде. Он встретил её у дверей, и они удалились за столик в задней части ресторана. Мак подозвал официанта, который ему не нравился и который слишком долго пялился на его дочь. И они заказали чизбургеры и чай со льдом. «А можно заказать мне пиво?» — спросила она, делая первую попытку его спровоцировать. «Вам семнадцать, юная леди. По закону для этого надо быть старше двадцати одного года. Плюс ты сегодня за рулём». «У меня есть удостоверение личности, по которому мне 24. Показать?» «Нет. Я трачу половину своего времени на проверку поддельных удостоверений личности. Где ты его взяла?» «Ни за что не скажу». Ха, кто бы сомневался». «У всех есть такие, Мак». «Я всё ещё Мак». «Мне больше нравится так. Тебе никогда не подходила, папа». «Могу я узнать последние новости о твоей маме?» Улыбка исчезла с её лица, а глаза наполнились слезами. Принесли чай в высоких бокалах, и она сделала глоток. Потом, посмотрев в окно, сказала. «На самом деле ничего не изменилось, если не считать того, что она мало ест. Она слабая и хрупкая, и...» «Ну...» «Просто жалкая какая-то». Её губы задрожали, она закрыла глаза и прикрыла рукой рот. Мак похлопал её по руке и прошептал. «Мне очень жаль». Минута слабости прошла, и Марго, выпрямив спину, улыбнулась и стиснула зубы. «Крутая девчонка, которой Мак гордился». Она сказала. «Конечно, я усложняю ей жизнь». Вчера я спросила, могу ли сама съездить в Мемфис. Сказала, что у меня назначена встреча с чуваком из приёмной комиссии в Ротсе. И всё такое. Что вообще-то правда. Ей эта идея не понравилась. Она сказала, нет, одной мне поехать нельзя. Вчера вечером мы ужинали в большом доме, и она сообщила Герме и Хане, что я собираюсь в Мемфис одна. Они, как обычно, выпали в осадок. Можно подумать, я хочу пройтись голой по гетто. Получился неплохой скандальчик. Я напомнила им, что права у меня уже два года, и я несколько раз ездила в тюпелы с друзьями. Герми рычал и шипел, говорил, что я не смогу найти колледж Ротса. Поэтому я спросила его, где он находится в большом городе. Он сказал наугад и ошибся, а потом я разложила всё по полочкам. «Автострада номер 78 в Мемфис, 54 мили отсюда». оставаться на 78 восьмой после того, как она перейдёт в Ламара авеню затем повернуть направо на саут парк следовать по нему на север мимо Юнион, мимо Поплар, повернуть налево и ехать на запад по Самира авеню примерно квартал. Слева будет зоопарк, а справа колледж. Я отчеканила всё это так, что Хелен даже засмеялась, а мама улыбнулась. Понятно. Я умолчала о маленьком крюке сюда, в гриль-бар. Слева от парка Веню, на север от Хайленда, два квартала к востоку от Саудерн, где назначена встреча с тобой. Это их сильно бы расстроило». «Значит, моё имя всё ещё табу». «Это очень мягко сказано. В любом случае, мои навигационные навыки не впечатлили Герми. Он сказал, что нет, я не могу поехать в Мемфис одна. Я решил не уступать ему, поскольку он должен меня уважать». «Вскоре нам с Хелен предстоит жить у него под пятой, и я не могу этого представить. Он не мой отец и не будет мной командовать». Мак не мог не улыбнуться. «Что за девчонка?» «Так что у нас был скандал». «И кто держал верх?» «В семейном скандале не бывает победителей, и ты должен это знать. Все проигрывают. Я встала сегодня утром и вышла из дома». Потом остановилась на площади, позвонила маме и сказала, что еду в Мемфис. Она просила меня быть осторожной, и мы сказали друг другу, я тебя люблю. Выходит, твои бабушка и дедушка не знают. Ну, уверена, они уже в курсе. Пойми меня правильно, Мак. Я люблю своих бабушку и дедушку, но не могу представить, что буду с ними жить. Я молюсь каждый день, чтобы мама продержалась ещё несколько месяцев. «Знаю, это эгоизм. Но ведь большинство молитв такие. Ты так не считаешь?» «Наверное». Перед ними поставили две большие тарелки с чизбургерами и картофелем фри, и какое-то время они возились с приправами. Официант был очень внимателен и явно не прочь пофлиртовать с Марго. Макс мерил его недобрым взглядом и уже готов был сорваться. Когда официант исчез, Макс спросил. «Ты уверена, что никто не знает о нашей встрече, да?» «Ну, я никому не говорила. Про тебя не знаю». «Ничего подозрительного?» «Ничего. Я имею в виду, что месяц назад все только и говорили о тебе, но потом все как-то сошло на нет. Слышала, как Герми вчера вечером говорил Хани, что, по его сведениям, в ни тебя никто не видел». Она откусила от отрезанного кусочка и проживала, как подросток. «Так ты живёшь в Мемфисе?» «В данный момент». «И какие у тебя планы, Мак?» «Не знаю, есть ли они у меня. Я подожду немного, удостоверюсь, что тут безопасно». «Безопасно? А это как?» «Я хочу убедиться, что меня никто не ищет». У меня есть секреты, я бы не хотел, чтобы их раскрыли». «Я так и думала. Ты украл кучу денег и исчез, верно?» «Именно так. И я не горжусь этим». «Но ты сохранил деньги, я права. Почему бы тебе просто не вернуть их тем, у кого ты украл?» «Это не так просто». «С тобой всё непросто, Мак. Всё очень сложно». Чтобы уйти от ответа, мак откусил большой кусок бургера и обвёл взглядом ресторан. Два парня из колледжа в баре пялились на его дочь. «Да, Марго, мне отлично удалось усложнить себе жизнь. Лучше не будем ворошить моё прошлое, а поговорим о твоей жизни, колледже и всём таком. Это гораздо интереснее». «Ты когда-нибудь расскажешь мне правду?» «Да. Когда тебе исполнится двадцать один, я приеду к тебе в колледж, и мы устроим долгий ужин с выпивкой. Тогда и расскажу тебе обо всех нехороших вещах, которые я сделал. Так тебя устроит?» «Наверное. К тому времени мне, наверное, уже будет всё равно». «Будем надеяться, что нет. Ты выбрала колледж?» «Пока в поиске». Род сможет быть прикольным, но он слишком близко к дому. Когда Герми бесился вчера вечером, он дал ясно понять, что семья, как он любит называть нас всех сейчас, будто он главный и принимает все важные решения за нас, поскольку мама находится на смертном одре, Не будет платить за обучение в частном учебном заведении. Он говорит, что это смешно, когда в Миссисипи так много хороших государственных университетов. Я же думаю, настоящая причина в том, что у него нет денег оплатить обучение в частном колледже. В это трудно поверить. Говорю тебе, Мак, с деньгами туго, и становится всё труднее. Там всё напряжённо. И я понимаю, их дочь умирает, им придётся заботиться о двух девочках-подростках, которые на самом деле никому не нужны. На Герми давят конкуренты. И вместо планирования достойного выхода на пенсию, они размышляют о том, что их ждёт в предстоящие годы. Им это точно не нравится». «А вариант жизни с петтигрю вообще не обсуждался?» Марго закатила глаза и ответила. «О, я тебя умоляю. Да я скорее отправлюсь в приют для бездомных. Эти люди невозможны». Она положила в рот ломтик картошки, и Мак заметил, что её глаза снова увлажнились. У бедной девочки нервы были точно на пределе. «Ты в порядке?» — спросил он. «Всё отлично, Мак. Это так прекрасно. Знать, что ты никому не нужна. Когда мама умрёт, нам придётся покинуть единственный дом, который мы когда-либо знали, и поселиться в чужом». И ты в этом тоже виноват, маг. «Да, я знаю. И мы это уже обсуждали». Марго, глубоко вздохнув, стиснула зубы, вытерла щеку и сказала. «Да, обсуждали. Извини». «Не надо извиняться». «Думаю, ты не сможешь вернуться и спасти нас. Я права?» «Не смогу. Во всяком случае, сейчас». «Я не могу жить в Клентоне. Не уверен, что это безопасно. Кроме того, Герми наймёт всех адвокатов в городе, чтобы держать меня подальше». «А тебе когда-нибудь нравился Герми?» «Я бы не сказал». Она лишь надкусила свой гамбургер и положила в рот несколько ломтиков картофеля фри, но больше есть не стала. Отодвинув тарелку к середине стола, Марго осмотрелась и, понизив голос, произнесла. «Мне нужно тебе кое-что сказать, Мак. Маме нравится бывать у родителей и сидеть там на террасе под вентиляторами. Это её не так угнетает, как пребывание дома, так что мы часто туда ездим. Я привожу её, и она с Хелен и Ханей часами сидит на крыльце, а время идёт. Герми тоже крутится где-то рядом». И за последнюю неделю я дважды слышала, как он упоминал ФБР. Я понятия не имею, в связи с чем». Макс, трудом сглотнув, тоже огляделся. «А с кем он разговаривал?» «Я не знаю. Он разговаривал по телефону и не знал, что я дома. Немного странно, да?» «Полагаю, тут есть над чем подумать». «Я буду держать ухо востро». Любое упоминание ФБР беспокоило Мака. Он не выглядел встревоженным, но есть перестал. Марго взглянул на часы. «Наверное, мне пора. У меня назначена встреча на час дня». «А хочешь, я поеду с тобой?» «Ты имеешь в виду, как настоящий папа? Отец и дочь отправились посмотреть университетские городки?» «Типа того». Она улыбнулась. «Конечно, пап. Для меня это будет честью». «Тогда машину поведёшь ты. Я хочу посмотреть, как ты справишься с движением в большом городе». «Хм, уж получше тебя». «Посмотрим».